Я не послушала Орлова. Вместо того, чтобы пойти в указанную комнату, направилась к ресепшену. «Я могу получить информацию?» «Ваш паспорт, пожалуйста». «Хорошо, что паспорт ношу всегда с собой». Дальше мне сообщили информацию, которую я и так знала, а маме пока никаких сведений не давали. Об орлове старшим тоже. Время показывало вечность. Возможно, я смолодушничала». Скорее всего, но находиться в больнице более не было сил. Взяла пуховик и вышла. Теперь я никуда не спешила. Шла по ночному городу, даже не запахнув пуховик. Не было сил. Не было ничего. Запрокинула голову и посмотрела на небо. Звезды. Красиво. И по-прежнему пусто. Визг останавливающегося авто не произвел на меня никакого впечатления, мало ли. И лишь знакомый голос заставил вздрогнуть. «Садись». Упрямо мотнула головой. Послышалось грязное ругательство. «Садись, кому я сказал?» «Иди ты!» Во мне всё же еще остались силы толика бунтарства. «Я тебе сейчас так пойду!» Он не вышел, вылетел из-за руля и через пару секунд оказался передо мной, загораживая путь, тоже в распахнутом пальто больше ничего не говоря, схватил за плечи, распахнул переднюю дверь пассажирского сидения и фактически затолкал меня внутрь, рыкнув. «Пледом воспользуйся». Только когда оказалась в тёплом салоне, поняла, насколько сильно продрогла. Негнущимися пальцами вытащила из-под попы плед и кое-как себя в него завернула. Макс, заняв водительское место, прибавил температуру на климат-контроле. «Выпарю тебя». «Что?» У меня не попадал зуб на зуб. Выпарю. Тебя в детстве не пароли да? Так я этим займусь. Но чуть позже, а сначала мы доедем до дома. Моего. И ты всю дорогу будешь молчать. Орлов с юзом тронулся. Малолетка, поверь, это будет для тебя же лучше. Мак. Он перегнулся и впился в мои губы так быстро, что я и договорить не смогла. Хотя с моими стучащими зубами это было проблематично.